Райан положил ладонь не на запястье и осторожно, но твердо отвел мою руку. В его глазах читалась уверенность, но в то же время настороженность. Так человек смотрит на змею, держа ее пальцами за голову, чтобы не дать укусить себя. «Да вы такой же сумасшедший, как и он!» – сказал он. «К нам переехать не собираетесь?» Я рассказал свою историю со всеми подробностями, какие сумел вспомнить. Теперь остается только ждать и надеяться, что это поможет вновь упрятать Эдди Прайора поглубже в мое подсознание. Хочу посмотреть, смогу ли я снова погрузиться в ежедневную безопасную рутину и бездомный круговорот. Преподавание, лекции, бумажная работа, административная деятельность. Смогу ли я снова построить стену, кирпичик за кирпичиком. Но я не уверен, что разрушенное можно восстановить. Цемент слишком стар, стена ветхая. Я никогда не умел строить так, как мой брат. В последнее время я часто езжу в библиотеку своего родного города Пелло, где перечитываю старые газеты. Я ищу статью или короткий репортаж об аварии на трассе 111, о кирпиче, разбившем лобовое стекло и о том, как с дороги съехала Вольва. Я хочу знать, были ли пострадавшие, жертвы. Незнание служило мне убежищем. Теперь оно не дает мне покоя. И кто знает, вдруг у моих записей все же есть адресат. Мне приходило в голову, что Джордж Прайн не ошибся. Возможно, стоит показать мой рассказ Бетти Милхаузер, бывшему методисту Мариса. Если я поселюсь в Уэллбруке, у меня появится хоть что-то общее с Марисом. Мне бы хотелось иметь что-нибудь общее с кем-то или чем-то. Я бы поселился в его комнате, стал бы выполнять его работу, занял бы его шкафчик в подвале. Если же этого недостаточно, если лекарства, терапевтические сеансы и изоляция не способны менять самого себя, есть еще один способ. При условии, что Джордж Прайен не разрушил последний картонный лабиринт Мариса и крепость по-прежнему стоит в подвале, я мог бы залезть внутрь и закрыть за собой бумажные дверцы. Я смогу это сделать. Разные бывают семьи, в некоторых принято исчезать. Но пока я не собираюсь ничего делать с моими записками. Я засуну их в конверт и положу в нижний правый ящик письменного стола. Уберусь глаз долой и постараюсь продолжить свою жизнь с того самого момента, когда бросил ее, за несколько дней до исчезновения Мариса. Никому не стану показывать написанное. Не буду совершать глупостей. У меня есть силы продержаться еще немного, протискиваясь сквозь темноту, сквозь узкие переходы памяти. Кто знает, что ждет меня за следующим поворотом? Может быть, где-то впереди есть окно, и это окно выходит на поле подсолнухов.